Они столпились в небольшой комнатке перед высокой металлической дверью. Мазур сделал знак, не особенно и заботясь, кто его будет страховать, свои или импортные. Растяп здесь нет. Потянул на себя тяжеленную дверь, отпрянул в сторону, готовый выхватить пистолет, видел краем глаза, как двое выдвинулись с трещотками наперевес. Посветил фонариком внутрь никого. Небольшая бетонированная площадка, от которой уходят вниз серые ступени. Заметил выключатель, нажал. Туннель осветился, внушительное добротное сооружение, забранное в бетон. Люди вереницы пробегали мимо него, спускались вниз. Шедший последним Леон, с кривой ухлыбкой покосившись на Мазура, захлопнул дверь, принялся задвигать лязгающее засовое. «Не до гуманизма, полковник!» — бросил он, вращая стальной штурвальчик. «Про эту штуку никто почти не знает». «Да мне плевать!» — сказал Мазур чистую правду. «Им здесь больше нечего было делать. Наверху разгоралась уже абсолютно чужая война, в которую не следовало ввязываться ни на одной сторон. Главное — вытащить принцессу, смотришь в хозяйстве и пригодится». Туннель они прошли довольно быстро. Подшаркание подошв принцессы и постукивание лавриковых трофеев. Ступени круто поднимаются вверх. Еще одна площадка, где поместиться можно лишь скрючившись в три погибели. В сером бетонном потолке круглый люк с двумя засовами и рукояткой-скобой. Момент наступил рискованный. Прознай нападающие пропоземный ход, Выставь они там засаду, Накрой здесь, как мышей в ведре, И укрыться негде. Отвалив люк, Мазур отчаянным прыжком Оказался снаружи, в душноватой темноте. Упал на наземь, перекатился вправо, Держа наготове пистолет. Вокруг вздымались деревья, Высокая трава подступала вплотную к кромке люка. И ни шороха вокруг. Он негромко свистнул, Спрятал оружие. Кто-то невидимый подал ему принцессу, подняв ее обеими руками. Вытащив драгоценный груз, Мазур зорко озирался. Не удалось бы услышать тихие шорохи крадущейся засады за грохотом близкого боя. Там уже хлопают орудийные выстрелы. Бронетехника заработала. У него пронеслось в голове. Самое интересное, что нападавших как уже порой случалось в других местах, могут использовать в темную. Кто-то, авторитетный, отягощенный солидными погонами, объявил с взволнованным видом, что папу в его резиденции только что убили заговорщики. Все они там изменники и мятежники, а потому следует выкосить всех гадов под корень. Когда выбрался последний мазур, захлопнул люк. Покрытый сверху, как оказалось, пластом земли с травой, так что он моментально слился с окружающими зарослями. Трава наверняка мастерски сработанной синтетики, настоящая бы очень скоро завяла, выдав секрет. Как-то так само собой получилось, что они втроём отошли в сторонку. Мазур, Лаврик и Леон. Хотя у бельгийца и было нешуточное превосходство в людях, он что-то не порывался объявлять себя командиром. «Ну да. Зачем ему лишняя ответственность? Ему бы ноги унести». «Ну, что думаете?» – спросил Мазур. «А что тут думать?» – пожал плечами Леон. «Пробираться потихонечку городу, а там и рассветет. Раздобудем машины и махнем в подходящее посольство. Посольство, если вы не знаете, да знаем, – сказал Лаврик, – не дети малые». Мазур тоже отлично разбирался в этих тонкостях. В Африке, как и в Латинской Америке, кстати, отношение к иностранным посольствам самое уважительное. Какая бы заварушка ни грянула, никто никогда ни в одно посольство не вломится. По обе стороны Атлантики такой обычай установился отнюдь не по причине высоких моральных качеств и трепетного отношения к международному праву, Просто-напросто всякий потенциальный мятежник непременно возьмет в расчет, что и ему самому, быть может, придется в будущем искать убежище в каком-нибудь посольстве, а потому они должны оставаться неприкосновенны. Да и разозленная нарушением ее суверенной территории державы серьезных может и войска послать. Что касается данной конкретной ситуации, то тем же французам и получаса не потребуется... «У них здесь парашютисты, головорезы из иностранного легиона, да вдобавок можно в два счета высадить с военных кораблей вооруженных матросов». «Вот только есть один нюанс», — сказал Мазур. «Я понимаю», — кивнул Леон. «На каждую хитрую задницу есть известный предмет с винтом. Давным-давно под чистые придумали нехитрые, но действенные меры. На ближних подступах к посольству располагаются солдаты и без церемоний расстреливают тех, кто собрался попросить политического убежища. Чем неприкосновенность посольства нисколечко не нарушают. "Боюсь, что во французское не пробраться", сказал Леон. Уж там-то наверняка ждут. Он невесело рассмеялся. А вот ваше, уж простите за откровенность, с давних пор рассматривается как игрок незначительный. В нем никто как-то даже и не пытался скрываться. так что и у мятежников нет на него условного рефлекса. Готовы к нам в гости? Хмыкнул Мазур. Да хоть к самому черту, серьезно ответил Леон. «Перед вашими у нас грехов нет, в розыске не числимся. Скажи мне, кто лет двадцать назад, что однажды придется прятаться у красных?» «Перестройка, мой шер», — фыркнул Мазур. «Ну, пошли». Приняв на себя командование, он действовал привычно, без промедления. Выслал вперед двоих в качестве боевого охранения, по одному вправо и влево. Выстрел цепочкой, и они двинулись в путь, подальше от грохотавшего в резиденции боя. Сам он с принцессой поместился посередине колонны, время от времени безжалостно ее погоняя. Прилегавшие к столице леса, слава богу, были похлипчат джунглей не такие густые, без переплетения лиан и высоких папоротников, к тому же освещенные полной луной. Однако змей и здесь водилось немало, так что шагал, в глазах, тараща себе под ноги. Все были поголовно в армейских ботинках, кроме них с лавриком, отправившихся на прием в легоньких туфлях. Если случайная гадюка вцепится в щиколотку, никто с собой не тащит походную аптечку, так что... Противозмеиной сыворотки нет, если что, тут и придется отдавать концы. Выйдет невероятно обидно и нелепо. На четырех континентах озоровал, от всех супостатов и опасности ушел, как твой колобок. И если окажется, что помирать придется из-за какой-то паршивой ползучей гадины. В общем, это оказался самый поганый марш-бросок в его отнюдь небедной на невзгоды жизни. Они двигались не особенно и быстрым шагом, подобно тому, как караван кораблей равняется на самого тихоходного, приходилось равняться по принцессе. Леон пару раз на неё оглядывался с неприкрытой злостью, но свои соображения благоразумно держал при себе. Вполне возможно, на месте Мазура он бы тоже попытался вытащить Натали из гораздо более меркантильных побуждений и цену бы заранее назначил продукт загнивающего буржуазного общества. Довольно скоро они удалились настолько, что грохот боя утих. Двигались в метрах в пятидесяти от широкой асфальтированной дороги, по которой за все это время не проехала ни одна машина, Топографию этих мест Мазур не знал и карту никогда не смотрел. Знал лишь, что до городской окраины от резиденции километров тридцать. Ничего. Главное двигаться вдоль дороги. Из пути ни за что не собьешься. И никаких привалов с передышками, чтобы эта холеная кукла чего доброго не раскисла». «Пока что чапает старательно, хоть и спотыкается частенько, и ноги давно должна натереть от того, что ботинки велики. Вот уже рассветает помаленьку, должны добраться». «Стоп!» — распорядился он, увидев, что шагавший впереди всех, остановился и поднял руку. Но оружие на изготовку не взял, так что впереди не противник. Он добежал до передового дозорного. Одного из людей Леона спросил тихо, что там. — Вон там, полковник. Видите? Мазур присмотрелся. На краю дороги, задними колесами оставшись на ней, а передними съехав на обочину, косо стоял школьный автобус. Некрашенный в защитный свет, а именно что? Светло-синий. Ага. Вот и надпись с эмблемой на боку. «Передняя дверь распахнута, вокруг не души. Колеса. Пойдем посмотрим», — сказал он. «Дайте-ка на минутку». И бесцеремонно забрал клерон у второго дозорного. Оказавшись у крайних деревьев, они осмотрелись и прислушались еще раз, потом безбоязненно вышли на обочину. Что здесь произошло, понятно было с первого взгляда. Справа, посередине шоссе, вытянувшиеся в цепочку стреляные гильзы. Одни целехонькие, другие смяты в лепешку колесами тяжелых машин. Классический американский школьный автобус, здоровенный, с большим капотом. Года Два назад янкисы, решившие внести свой вклад в помощь здешнему образованию, с превеликой помпой подарили папе 20 новеньких автобусов. Папа халяву, разумеется, принял с благодарностью, как любой на его месте. Вот только здесь во мне Америка. Здесь нет привычки возить детишек в школу на специальных автобусах. Сами доберутся, не борчуки чай. Поэтому папа не особенно изорачиваясь два автобуса передарил лицею святой женевьевы а остальные своему элитному парашютному батальону американцы конечно об этом прослышали но даренные назад не отбирают да и отберил папы попробуй так что дело ясное Судя в первую очередь по гильзам, водитель то ли в втихомолку подколымить решил, то ли ездил к родне за город. Подобное обращение с казенным транспортом тут в большом ходу, в точности как у советских шоферов. Возвращаясь в столицу затемно, наткнулся на выдвигавшихся к резиденции путчистов. Кто-то из солдатиков, завидев характерный силуэт автобуса, опустил длинную очередь, Наверняка у него автобусы эти в первую очередь ассоциировались не с лицеем, а с папинами пара. Добрая половина стекол в кормовой части, где выбито, где продырявлено пулями, но покрышки не задеты. Поскольку ни внутри, ни рядом не наблюдается даже пятен крови, водила тут и думать нечего остался, Целеханик, съехав на обочину, выпрыгнул и припустил в лес, спасаясь от сложностей жизни. Вряд ли он сюда вернется, иначе давно бы объявился. Наверняка ключ зажигания оставил в замке. Но даже если у с собой, не проблема. Обернувшись к лесу, Мазу призывно свистнул, махнул рукой. Не дожидаясь, когда остальные подойдут, уселся на водительское место, огляделся. Рычаг стоит на передаче, ключ в замке, бензин, хоть залейся. Перекинув рычаг на нейтралку, он с замиранием сердца повернул ключ. Мотор чихнул, рыкнул, заработал размеренно, прикрикнул. «Живей! Живей, лицеисты!» А впрочем, тот, кто увидит их на улице, издали разберет, что пассажиры мало похожи на благородных девиц жене вьевок, но тут уж ничего не поделаешь. Люди пробегали по салону, хрустя подошвами, побитому стеклу проворно сбрасывали осколки с сидений, рассаживались, благо места хватало. Лаврик усадил принцессу на переднее сиденье, поставил рядом свой драгоценный мешок. Мазур мельком покосился на девушку. Она, оказавшись в относительной безопасности, расклелась мгновенно. Полу лежала на сиденье, закинув голову, зажмурившись, тяжело отдуваясь, вытянув ноги, с нешуточным страданием на лице. Посочувствовать можно. В одночасье, до да мордой в грязь, из наследниц престола в беглянке. Интересно, есть у нее доступ к папиным счетам. Свои, конечно, тоже имеются но по сравнению с папиными закромами это семечки, а не до того. Отыскав нужный рычаг, он захлопнул шипением дверь, врубил задний ход, полицейским разворотом выскочил на дорогу, крутанул руль, перекинул передачу и поехал к столице, из предосторожности не особенно и выжимая газ». Начиналась опасная неизвестность, черт его знает, что творится в городе. Но заранее предсказать можно. Ничего хорошего, а окромя плохого. Никогда еще здешние перевороты и мятежи не ограничивались культурными, локальными перестрелками противоборствующих сторон. Стоявший с ним рядом лаврик наклонился, включил приемник и покрутил ручку настройки ворвался истошно вопивший голос шалонты и хода рочента шалата Олоха ванчуто асели да ухуры работу о салании иптоты ваунта ели катачунто махонта у бола да бато Судя по четкости и громкости. Это работала столичная радиостанция. перевести Тарабарщину смогла бы только принцесса, но она пребывала в совершеннейшей горестной отключке. Морщес Лаврик вертел ручку. Когда раздалась столь же громкая французская речь, наклонился, напряженно вслушиваясь. — Что там? — не отрывая глаз от дороги, спросил Мазур. — Ничего толком не понятно, — пожал плечами Лаврик. Просьба к населению сохранять спокойствие и не допускать никаких противоправных действий. Иначе силы правопорядка и армия будут применять оружие. Никакой конкретики, мать его! Ага, несмотря на прискорбные, именно так. События, несмотря на трагическую гибель отца нации, нация должна сплотиться, сохранить высокие идеалы независимости, суверенитета и порядка. Ну... «Никакой конкретики, хоть тресни». Не определились они еще с конкретикой, надо полагать. Впереди показались убогие кварталы восточной столицы. Высоко над городом, слева направо, неторопливо проплыл военный вертолет. Мазур, издали рассмотрев, что творится впереди, поехал помедленнее. Толпа, человек в сто, увлеченно громила какой-то склад скорее всего, продовольственной. народишка лез в двери и в окна, сталкивались два потока, те, кто еще только стремился внутрь, и те, кто уже вылезал, нагруженный мешками, картонными коробками, большими свертками, шум, гам, драки. То ли жители окраины не слушали радиопризывы к спокойствию, то ли, что вероятнее, всем было наплевать. Народиц тут немало незаконопослушный и свои выгоды в смутные времена ни за что не упустит. И черт бы с ними со всеми. Но на проезжей части их шлялась видимо-невидимо. Мазур отчаянно засигналил, остановившись, но безрезультатно. «Пугните их кто-нибудь!» — заорал он. По проходу... Затопотал ли он, сохраняя на лице равнодушное, едва ли не скучающее выражение. Мазур торопливо повернул рычаг, с шипением открылась дверь. Высунувшись из нее, бельгийц дал в воздух длинную, убедительную очередь. Буквально над головами нарушителей правил уличного движения. Вот теперь до них дошло, и они кинулись в рассыпную, как зайчики. Мазур медленно двигался вперед, Леон полил цепляясь локтем за блестящий металлический шест у выхода. Вскоре дорога очистилась полностью. Леон прянул внутрь, Мазур прибавил газу, и, не закрывая двери, мало ли какая надобность возникнет, помчался дальше. «Ага, магазинчик разносит, но далеко от дороги, и черт с ними». Кучки аборигенов, толпящихся там и сям, провожают враждебными взглядами из-под лобья. Но и наплевать. Главное, ни у кого оружия не видно. Оп-па! Свернув направо, поскольку именно туда поворачивала автострада, не имевшая асфальтированных ответвлений, он резко затормозил. Пришлось. По обе стороны дороги стояли два джипа, с крупнокалиберными пулеметами в корме, здешние весьма эффективные тачанки, и пулеметчики взяли автобус на прицел, а поперек дороги вытянулась цепочка дюжина обормотов с клеронами, тоже готовых к стрельбе. На всех белые кепи иностранного легиона. Ну, это уже малость получше, чем местные. Лаврик выпрыгнул, Высмотрев офицера, кинулся к нему, держа в вытянутой руке свое здешнее удостоверение, заделанная в пластик карточка с фотографией, наискосок полоса цветов национального флага, эмблемы, печати, подпись полковника Мтанге. Затараторил что-то по-французски. Уверенно, напористо, без тени колебаний или растерянности. Офицер, смотревшись, кивнул, Не без некоторой надменности. Что-то громко приказал своим, и нацеленные на автобус стволы опустились. Они с Лавриком обменялись еще парой фраз. Лаврик запрыгнул в автобус, прикрикнул «Погоняй!» «Что там?» – спросил Мазур, трогаясь. «А он и сам не зная сказал Лаврик, кривясь. «Я спросил, кто с кем воюет?» Он ответил «Такое впечатление мсье, что все со всеми». У него один приказ — не пропускать в центр цивильных, вообще мутных, только регулярные силы. Логично проворчал Мазур, прибавляя газу, благо улица была пуста, как лунная поверхность. Автоматная очередь. Справа выскочил джип, набитый непонятными мордами в камуфляже без всяких опознавательных знаков. Одни черные, и без малейшего промедления пристроился к ним в хвост. Оттуда парили неприцельно и азартно. В автобус вроде бы пока ни одна пуля не попала. Но нахрена козе баян? «Пугните их кто-нибудь!» — заорал Мазур, невольно пригибаясь. Увидел мельком в окошечко заднего вида, как кто-то из людей Леона выбивает прикладом автоматической винтовки заднее стекло. Целится. Длинная, уверенная очередь. Джип вильнул, его вынесло с асфальта, покатился кубарем. «Неплохо. Талант не пропьешь, хотя...» «Пез гармонию запросто».